Глава 10. Интерлюдия. Лагерь Османов. Просторный, увешенный бухарскими коврами шатер великого визиря черлулу Дамат Али Паши утопал в густой, тяжелой тишине. Пропитанный ароматом крепкого кофе воздух был плотен, как войлок. За столиком с перламутровой инкрустацией на низких подушках сидел сам визирь. Мужчина средних лет с цепким немигающим взглядом, чьи пальцы беззвучно перебирали янтарные четки. Это размеренное движение подчеркивало мертвенную неподвижность его позы. Напротив, замерли две фигуры. Справа возвышался Агаяный чар, седовласый. С дубленным, иссеченным шрамами лицом, он небрежно положил ладонь на массивную рукоять ятагана. В его глазах не было ни страха, ни сомнений, только холодное презрение к любой слабости, почитаемой им за грех. Слева же, почти вжимаясь в пестрый ворс ковра, переминался с ноги на ногу представитель Капудан Паши. Его лицо отливало нездоровой землистости. Влажные ладони скользили по шелку Шаровар. Он принес вести чернее ночи поэтому готовился держать ответ за бездействие всего флота блистательной порты. Резко откинулся полог шатра, и двое дюжих чаушей втащили гонца. Его одежда висела рваными клочьями, лицо превратилось в корку из грязи и запекшейся крови, а в широко раскрытых глазах застыл нечеловеческий ужас, не отпускавший его за все версты отчаянного пути. Падая на колени перед визирем, несчастный захрипел, как загнанный зверь. «Говори — Говори. Голос Али Паши прозвучал тихо. — Азак! — выдохнул гонец. — Азак пал! — О, великий Паша! Огайен и чар не шелохнулся, только пальцы впились в рукоять. Представитель флота заметно сник и уставился в пол. Визирь прекратил перебирать чётки. — Как? Спросил он все тем же ровным голосом. «Разве геуры пробили брешь? Разве воины, защищавшие стены, дрогнули при штурме?» «Штурма не было, повелитель!» Гонец вскинул на него безумный взгляд. «Колдовство! Этот шайтан-инженер, этот Смирнов! Разверс врата Гиенны! Он выжигал наши души!» Его голос сорвался на виск. Захлебываясь словами, он спешил извергнуть из себя пережитый кошмар, рассказывая о явлении, которое не укладывалось в рамки земного, оскверняя само мироздание. «Сначала пришел звук. Он родился из-под земли, проникал в самые кости, заставляя дрожать все внутри. А потом он начал расти» превращаясь в невыносимый вой, от которого, клянусь пророком, закипала кровь. Вой, сводивший с ума. Я видел, как старые, битые воины, не боявшиеся смерти, валились на землю и бились головой о камни, лишь бы не слышать этого. Все приказы тонули в адском шуме. Мы оглохли. Мы ослепли. Судорожно вздохнув, гонец продолжил а ужас воспоминаний вновь затопил его глаза. А потом погасли звезды. Небо над крепостью зажглось десятками фальшивых лун, горевших нечестивым светом, ослепительно белым, кроваво-багровым. Они медленно плыли над стенами, превращая наш славный Азак в обители фритов. Следом, прямо на стенах, во дворах, Начали взрываться огненные шары. Нестерпимо яркие огни слепили глаза. Перед ними темнело, и мы на долгие мгновения становились беспомощными детьми. Мы не видели врага, только безбожный свет и дьявольский вой. Он замолчал сотрясаемой дрожью. В шатре воцарилась тишина. Первым ее расколол холодный голос Аги Янычар. Ты прикрываешь молодушие воинов, ними о джинах. Когда причина поражения В их ослабевшей вере Отрезал он, не глядя на гонца. Взгляд его был устремлен На представителя флота. А ты... Он впирил палец в трясущегося сановника. Скажи мне, чего ради флот Падишаха Без дела стоит у берега? Почему ты не запер Геура в гавани? «Почему не обратил их в пепел?» Представитель флота вздрогнул, но рассказ гонца дал ему опору. Ведь не он первым сказал эти вести, хотя и пришел сюда для этого. Окружение визиря уже было в курсе, как и ага, о поражении под крепостью, именуемым северянами Азовом. Он выпрямился, и в его голосе зазвучали оправдательные, Чуть ли не истерические нотки. Мы не могли, ага. Это не выдумки. Истинное колдовство, которому не может противостоять правоверный. Мои люди охвачены священным ужасом. Они отказываются входить в воды, оскверненные нечистыми духами. Любая попытка приблизиться к казаку ночью встречается этим адским воем, что разносится над морем, а небо снова озаряется... «Дьявольским светом! Мы уже потеряли два дозорных судна, пытавшихся подойти ближе. Их машины изрыгают огонь, поджигающий борта. Мои люди на коленях молят Аллаха о защите, а ты требуешь, чтобы я вел их впасть к шайтану? Трусость всегда найдет себе благочестивое оправдание», — прорычал Ага. «Твои матросы боятся теней, пока наши братья гибнут на суше». Боюсь, этот страх перекинется на всю армию. Они боятся не теней, а гнева Всевышнего, который попустил это злодеяние. А ты, похоже, не боишься ничего, раз смеешь называть знамения свыше роскознями. Их спор грозил перерасти в открытую ссору, но великий визирь поднял руку. Одного этого жеста хватило, чтобы оба начальника умолкли. Алипаша медленно поднялся, подошел к гонцу и положил ему руку на плечо. Ты свободен! Иди, отдохни и поешь. Твоя служба окончена. Когда гонца вывели, Визирь с непроницаемым лицом обернулся к своим командирам. Страх, такое же оружие, как сабля или пушка произнес он. «Этот Геур-инженер, похоже, владеет им в совершенстве». Он перевел тяжелый взгляд на представителя флота. «К доблести твоих моряков мы еще вернемся, когда пыль уляжется. Сейчас есть дела поважнее». Представитель Капудан-Паши затаил дыхание. «Этот разговор добром для него не кончится» а великий визирь уже думал о том, что одна проигранная битва на юге — ничто по сравнению с той великой победой, что уже почти созрела здесь, на западе. Едва за пологом шатра стихли шаги удаляемого гонца, как Агайя и не сдерживаясь, гневно заметил. «Позор!» — его голос гремел. «Нечестивцы глумятся над нами!» а наш флот прячется за островами, как стая напуганных чаек. Обернувшись к визирю, он вперил в него пылающий взгляд. Представитель Капудан-Паши осторожно заявил. Есть вести еще горше. Геуры захватили Шевалье-Дюпре, французского инженера. Эта новость заставила Али-Пашу, только что вернувшегося к своему месту, замереть. Он медленно обернулся, Лицо его было лишь холодной, вопрошающей маской. «Француз?» — переспросил он, словно не расслышав. «Он самый!» — подтвердил представитель флотского командующего. «Тот, кого нам прислал в знак дружбы король Франков. Это тот, кто чертил нам новые планы бастионов?» — хмыкнула Ага. «Учил наших мастеров класть камень и рассчитывать углы для пушек?» «Я предупреждал тебя, Паша. Этот Франк смотрел на моих янычар, как на дикарей. Его советы стоили нам лучших людей. Мы потеряли ум, работавший на нас. Теперь этот Дюпре, спасая свою шкуру, выложит русскому шайтану все наши секреты. Слабые места в обороне не только Азака, но и других крепостей. Он слишком много знает» пленение европейского военного советника — потенциальная катастрофа, брешь в самой системе обороны Османской империи. Заметив, что гнев военачальника переключился на новую цель, представитель флота облегченно выдохнул и тут же поспешил подлить масло в огонь. — Великий грех и великое несчастье, — запричитал он, — допустить, чтобы такой ценный человек, великий визирь, оборвал его на полусловие жестом руки. Медленно пройдя по шатру, он остановился у большой карты на отдельном столе. Пальцы его скользнули по линии побережья и замерли на точке с надписью «Азак». «Да, великое несчастье», — произнес он наконец, и в голосе его прозвучало, казалось бы, искреннее сожаление. «Король Франции оказал нам великую услугу», прислав одного из лучших своих умов. А мы не уберегли его. Этот Дюпре был истинным другом блистательной порты, И его доблесть не должна быть забыта. Он повернулся к своему писарю. Подготовить немедленно послание нашему послу в Стамбуле. Пусть он выразит глубочайшее негодование его величеству султану от нашего имени. И потребует от посла Франков содействия в освобождении их подданного. Мы должны сделать все, чтобы вызволить шевалье из лап неверных. Медленная взвешенная речь, исполненная государственной мудрости и заботой о союзнике, произвела должный эффект. Гаиный Чар удовлетворенно кивнул. Визирь, без сомнения, осознавал всю серьезность положения. Представитель флота почтительно склонил голову, восхищаясь дипломатической тонкостью своего повелителя. Однако стоило военачальникам, получив распоряжение покинуть шатер, как маска сошла с лица липаши. На его губах заиграла едва заметная холодная усмешка. Подойдя вновь к карте, он устремил взгляд на далекий Париж. Пленение Дюпре. Какая удача! Какое изящное, посланное самим Аллахом решение проблемы, что давно не давало ему покоя. Друг порты? Шевалье Дюпре? Визирь едва заметно усмехнулся. Француз был другом лишь себе да своему далекому королю. Умён, да, этого не отнять. Безупречные советы по фортификации, точнейшие расчеты. Однако он оставался чужим. Надменный, холодный, с вечной тонкой усмешкой он взирал на османских пошей как на способных, но неотесанных учеников. Алипаша вспомнил, как Франк наотрез отказался объяснить местным мастерам принцип расчета свода, бросив, что эти тонкости не для их умов. Давая готовые чертежи, Он не делился знанием, не учил, лишь позволял исполнять. Держал за подмастериев, не за коллег. Полезный, как хороший инструмент. Он не укреплял империю, а только латал ее стены, оставляя секреты мастерства при себе. Липаша никогда ему не доверял. Слишком хорошо он знал этих европейцев, особенно их вечные интриги, и политику двуличия. Дюпре был полезен, но опасен. Слишком много видел, слишком много знал. И в любой момент мог стать фигурой в чужой игре, направленной против самой порты. визель не раз ловил себя на мысли, что от этого ценного союзника пора избавляться. Но как? Убить? Навлечь гнев Парижа? Выслать, признать недоверие и испортить отношения. И вот проблема решилась сама собой. Так изящно, так своевременно, руками русских. Теперь можно, не рискуя ничем, разыгрывать карту оскорбленной добродетели. Требовать, негодовать, давить на французского посла. Пленение Дюпре из проблемы превратилось в превосходный дипломатический инструмент. А то, что он может выдать русским какие-то секреты... Визирь снова усмехнулся. Да пусть рассказывает. Пусть этот шайтан Смирнов думает, что заполучил ключ к их обороне. Все, что знал Дюпре, вчерашний день. Каменные стены, расположение пушек. Он не знал и не мог знать о настоящей силе Османской империи, что разворачивалось здесь, на Западе, силе, перед которой все фортификационные ухищрения, не более чем пыль под копытами коней правоверных. Хотя мелькнула тревожная мысль, что если этот Смирнов, этот русский колдун, сумеет не просто вытянуть из Дюпре старые секреты, но и переманить его если предложит французу нечто большее, чем деньги или свободу. А ведь сам визирь обещал ему огромные богатства. Жаль, этот Анри не прельстился. Себе на уме Франк. Визирь отбросил эту мысль как наваждение. Сейчас Дюпре — лишь карта в его руках. И эту карту он разыграет, как и подобает великому визирю. Потеря Азака — Досадная, болезненная пощечина, но не более чем отвлекающий маневр в великой партии, которую он вел. Главная игра разворачивается здесь, и в этой игре он уже почти поставил мат московскому царю. А пленение одного высокомерного француза — лишь приятная неожиданность. Размышлением великого визиря не суждено было продлиться. Полок шатра вновь откинулся. На пороге возникла фигура, полная противоположность первому, изможденному гонцу. Высокий, поджарый, в добротной коже степняка он двигался уверенно. Один из лучших лазутчиков крымского хана дивлет Гирея, прикомандированный к штабу, поклонился и, не дожидаясь вопросов, начал доклад: Великий Паша, весть из северо запада! Чистый звонкий голос лазутчика смыл остатки тягостной атмосферы после вестей базаке. «Газель сама забрела в ущелье, где ее уже поджидает лев». Визирь слегка приподнял бровь, безмолвно приглашая продолжать. заманенные сладкими речами господа рекантемира, московский царь и его гвардейский авангард переправились через Днестр», — докладывал лазутчик. «Весенняя распутица обернулась для них тюрьмой. Земля под ногами, превратившись в бездонное болото, топит их пушки, повозки и коней. Отрезанные от основных сил на том берегу, они лишены всякого снабжения». Он сделал паузу, давая слушателям в полной мере оценить масштаб успеха. «Воины хана — это рой Оспаша». «Мы жалим, пока бык не падёт от бессилия и яда. Каждый день мы перехватываем их обоз, вырезаем отбившихся, сжигаем то немногое, что они пытаются подвести. Лошади их падают от бескормицы. Солдаты едят корень и кору. Ропот в их стане слышен за версту». В этот момент к визирию зашёл ага, который хотел обратиться к нему, но остановился, слушая доклад гонца. Алипаша чуть поморщился, вновь увидев главу янычар. Наверняка тот зашел для того, чтобы убедить его в том, что капудан Паша не верен империи. А сам царь, что, Московский царь? нетерпеливо спросил Ага. Лазутчик позволил себе кривую усмешку. Сам Аллах отвернул от него свой лик. Разгневанная река поглотила его жену. И теперь душа царя Геуров черна от горя. Он сидит в своем шатре и не видит ничего вокруг. В решающий момент их армия осталась без головы. В шатре стало тихо. Главный враг заперт в природной ловушке. Голоден, деморализован, а его предводитель раздавлен личной трагедией. Победа была так близка, что казалось, ее можно потрогать. «Хвала Всевышнему!» — прошептал Ага Чар. «Осталось дождаться, когда этот перезревший плод сам упадет нам в руки. Стянуть кольцо и перебить их всех до единого. С юга и запада их подопрет наша армия. С севера-востока ударит конница хана. Это ловушка, из которой нет выхода. Торжествующий настрой Аги — Однако не передался лазутчику. Тот кашлянул, привлекая к себе внимание. «Есть еще кое-что, великий паша. Нечто странное». Визирь вскинул на него вопросительный взгляд. «От Азака на перерез степи прямо на запад движется отряд московитов. Небольшой, сабель не более пяти тысяч» но скорость его нечеловеческая, невзирая на грязь. В центре их отряда движется нечто невиданное — шайтан-арба, как зовут ее наши войны, Железное чудовище, которое ползет на собственном брюхе, подобно змее. Изрыгая дым и пар, оно тащит за собой тяжелые пушки и не знает усталости. И командует этим отрядом тот самый колдун, что взял Азак. «Смирнов!» В шатре снова воцарилась тишина. На этот раз тревожны. Образ инженера-колдуна, творца нечестивых огней и дьявольского воя был еще слишком свеж. Теперь он со своим железным монстром мчался сюда. Сведения эти подкрепляются донесением от передового разъезда Девлет-Гирея, что ведет наблюдение к востоку. — продолжил Лазучик уже более серьезным тоном. — И самое непонятное, Паша, у этого Смирнова не могло быть вестей о беде его царя. Ни один гонец не проскакал бы так быстро. Словно этот шайтан не знает, а чует кровь своего повелителя на расстоянии, как стервятник падаль за сотни верст. Он идет, как по зову темных сил». «Он чует, шайтан!» — глухо проговорил Ага неуверенно. «Чует, что его царь в капкане и спешит на выручку!» Великий визирь смотрел на карту, где тонкая нить прута уже обвивала шею русской армии и мысленно прокладывал маршрут нового, неожиданного врага. Идеальный расчет, безупречный план и одна единственная деталь — не подчиняющиеся никакой логике. Смирнов. Этот человек не следовал правилам. Он создавал свои. Значит, он строит дьявольские машины. Говорит цифритами, что доносит ему вести. Процедил визирь сквозь зубы. Тем хуже для него. Появление этого колдуна в самый разгар триумфа грозило превратить выверенную партию в хаос. Но великий визирь не был бы собой, если бы позволил одной единственной фигуре опрокинуть всю доску. Лицо Аги Янычар окаменело. Он вперил в визире взгляд, в котором горел фанатичный огонь воина, наконец-то узревшего ясного, осязаемого врага. «Знак! Это знак!» — прогремел он. «Всевышний сам посылает этого колдуна нам в руки. Встретим его в чистом поле. Десять тысяч сабель сметут его. Мы растопчем их, как саранчу, и я принесу тебе его голову. Мы смоем позор Азака кровью нечестивца». План был яростен. Сойтись с врагом лицом к лицу и сломить его силой, доблестью и верой. Однако... Великий визирь медленно покачал головой. Подойдя к карте, он положил на нее ладонь, словно успокаивая взбунтовавшуюся землю. «Ты предлагаешь сражаться с ним на его условиях, хага. Хочешь биться силой против его колдовства, посылать лучших воинов на его дьявольские огни и нечестивый вой? Нет, поступим умнее». «Мы будем его пасти!» Ага непонимающе нахмурился. Само слово «пасти» казалось ему унизительным, недостойным. «Что значит пасти?» «Это значит, мы превратим степь в его загон, а наших всадников — пастухов, что поведут упрямого барана на бойню», — пояснил визирь. Его палец заскользил по карте, обрисовывая контуры плана. Мы заставим его уничтожить себя самого. «Крымская конница», — начал он, — «станет его тенью. Являться на горизонте, тревожить фланги, исчезать и возникать там, где не ждут. Лишить его отряд покоя, его людей сна». Его железное чудовище не вечно, оно требует обслуживания и починки. И этот Смирнов, как бы хитер он ни был, будет вынужден искать укрытие, чтобы напоить своего зверя и дать отдых солдатам. Палец визиря остановился на карте, обводя неприметную зеленую прожилку среди холмов. И он найдет это укрытие. «Вот здесь». Длинная узкая балка, заросшая лесом. Единственное место на многие версты вокруг, дающие защиту от наших всадников, воду из ручья и безопасность для ремонта. Он сочтет это даром небес, не зная, что рука Азраила ведет его туда. Его слабость — его же ум. Он инженер, он ищет оптимальное решение. А эта балка и есть оптимальное решение. Собственная логика заведет его в наш капкан. Огайен Чар вгляделся в карту, и до него начала доходить вся глубина и коварство замысла. «Эта балка», — продолжил визирь, — «станет могилой для его чудовища». В этой теснине... Оно утратит маневренность, превратившись в беспомощную железную черепаху. Наши инженеры заложат склоны небольшими зарядами. Один сигнал, и обвалы отрежут ему путь вперед и назад. Он окажется в каменном мешке. Он поднял глаза на агу. А на высотах его будут ждать несколько расчетов легких пушек и отряды с горшками горючей смеси. И даже если его ифриты предупредят об обвале, наши лучшие стрелки с дальнобойными штуцерами уже на позициях. Их цель одна — сердце шайтан-арбы. Один удачный выстрел — его чудовище обернется грудой мертвого железа посреди огненного ада. «Мы не будем его рубить, а сожжем его заживо». Ага долго смотрел на карту, на ничем не примечательную зеленую линию, на его глазах превратившуюся в смертельную западню. Старый вояка, привыкший к честному бою, на миг скривился от восхищения дьявольской элегантностью. Это было истребление, высшее, Безжалостная форма военного искусства. Он медленно, почти неохотно кивнул. «Как прикажешь, великий паша!» Великий визирь удовлетворенно улыбнулся и повернулся к писарю. Приговор был вынесен. Его приведет в исполнение хитрость, против которой у Ифритов Смирнова не найдется ответа. Конец интерлюдии.